Дядя Кузя, там мастер разрисовывает вазу, которая очень похожа на твою Ой, да это же она! Точно! Вот он закончил рисовать тонкой кисточкой синие цветы и отставил вазу в сторону Чиостик, а давай-ка перенесемся на несколько месяцев вперед и проследим, что с ней стало Дядя Кузя, там мастер разрисовывает вазу, которая очень похожа на твою Сколько всяких тарелочек и фигурок фарфоровых на полках Это мы где? В магазине? Скорее в лавке А вон и наша ваза стоит На самом видном месте Ну правильно, она же такая красивая Какой-то покупатель заходит Он не похож на китайца Одежда другая и лицо европейское Это итальянский купец, путешественник Долгие столетия в европейских странах почти ничего не знали о Китае. Арабские купцы привозили в Европу ткани, фарфор и другие товары, которые доставляли к ним из Китая по Великому шёлковому пути. И вот в конце 13 века, то есть примерно на полтора столетия раньше этого купца из итальянского города Венеция, в Китай прибыл путешественник и торговец по имени Марко Поло. Он побывал во многих странах Азии, добрался до Поднебесной и прожил там целых семнадцать лет. А все его путешествие заняло двадцать четыре года. Так долго? Наверное, всему успел научиться у китайцев. Да, научился многому, а вернувшись домой, написал книгу о разнообразии мира. Она стала очень популярной среди современников Марко Поло. Из этой книги европейцы узнали о жизни людей в разных странах Восточной Азии, в том числе и о Китае. Прочитали о том, как живут китайцы, о природе этой огромной страны, о бумажных деньгах, которые там в ходу, о чёрных камнях, которые горят, и о многом другом. Понятно. Будем в Европе стало интересно, и они начали ездить в Китай. Да. Книга Марко Поло помогла и мореплавателям, и картографам, и писателям. Сам Христофор Колумб, открыватель Америки, брал её в путешествие. И, конечно же, после выхода книги торговля с Китаем и со всей Азией стала активно развиваться. Европейские купцы стали напрямую торговать с Поднебесной. Значит, этот дядя в бархатной шапочке с пером здесь благодаря Марко Поло? Да, в том числе. И смотри, он уже сторговался с продавцом. Нашу вазу бережно укладывают в ящик и отдают слуге покупателя. Теперь она поедет далеко-далеко в Италию. А через много лет твой итальянский друг тебе ее подарит. Да, сейчас понимаю, что... Какую ценность я чуть было не разбил. А это что за важный господин в лавку пожаловал? Наносил, как его, принесли. Хозяин магазинчика даже на улицу выбежал, кланяется, внутрь приглашает. А этот толстый покупатель на него и не смотрит. Целез насилок или нево так внутрь заходит, что-то сквозь зубы говорит. Это случайно? Не император? Нет. Это всего лишь чиновник из императорского дворца. А где этот дворец? В городе Пекине. Там был построен огромный дворцовый комплекс, вход в который обычным людям был запрещён под страхом смерти. Поэтому его назвали Запретный город. Ну, это он для других запретный. А мы ведь с тобой путешественники во времени и пространстве, мы же можем туда попасть и посмотреть на императора. Разумеется,